«Как нам начать?» Это просто поразительно, просто отрадно уму, как стройна наша история, как полна она прекрасных соответствий, как одно уравновешено в ней другим. Когда-то, через семь дней после получения Яковым страшного знака, братья возвращались домой из Дорина Дофана, чтобы вместе с отцом оплакивать мертвого Иосифа. Они боялись тогда увидеть отца, боялись жить с ним, боялись его наполовину ложного, но все же достаточно справедливого подозрения, что это они убили мальчика. Теперь уже седоголовые, они снова возвращались домой в Хеврон с не менее чудовищной вестью, что все это время Иосиф не был мертв, что и сейчас он не мертв, а жив и живет в почете и роскоши. И необходимость преподнести старику эту новость угнетала их почти так же. Ведь чудовищное чудовищное, и потрясающе потрясающе, независимо от того, идет ли дело о жизни или о смерти, и они очень боялись, что Яков упадет замертво, так же, как тогда, но теперь, став на 20 лет старше, просто умрет от радости, то есть от счастливого потрясения, от шока, так что продолжающаяся жизнь Иосифа станет причиной его смерти. И не отец уже не увидит воочию живого Иосифа, ни Иосиф отца. Кроме того, теперь почти неизбежно должно было выйти наружу, что хоть они и не были убийцами прежнего мальчика, которым Иаков их все это время наполовину считал, они ими как раз наполовину все-таки были, и лишь случайно, благодаря находчивости измаильтян, доставивших Иосифа в Египет, не стали ими вполне. Это значительно усиливало их радостно-боязливое беспокойство, умерявшиеся лишь мысли, что милость, которая оказал им Бог, удержав их с помощью своих посланцев-медианитов от полного братоубийства, непременно произведет впечатление на Яковы и не позволит ему не осудить, не проклясть людей, сподобившихся такой высочайшей милости. Вокруг этих предметов и вертелись их разговоры во время всего семнадцатидневного путешествия, которое при всем их нетерпении казалось им, с другой стороны, слишком коротким, чтобы до конца обсудить, как им поосторожнее уведомить Яковы и в каком свете Они предстанут ему, его уведомив. Ребята говорили не между собой, ибо с тех пор, как Иосиф сказал, ребята, это же я, они часто называли друг друга ребята, что раньше у них совершенно не было принято. Ребята, увидите, он у нас непременно упадет замертво, если мы не сумеем ввернуть это тонко полигоньку. Но тонко ли, грубо ли? Неужели, по-вашему, он поверит тому, что мы ему скажем? Скорее всего, он нам вообще не поверит, ведь за столько лет мысль о смерти успевает прочно утвердиться в сердце и в голове, и мысль эту не так-то легко сдвинуть с места, да еще заменить мыслью о жизни. На круг душа не так уж и рада этому, потому что она держится за свои привычки. Брат Иосиф... Думает, что для старика эта новость будет великой радостью. Радостью она, конечно, и будет для него, безмерной, и, надо надеяться, не чрезмерной для его сил. Но способен ли человек радоваться, если пищей его целую вечность была печаль, и приятно ли ему узнать, что жизнь свою он провел в заблуждении, одни свои в слепоте? Ибо печаль была его жизнью, а теперь все на смарку. Это более чем странно, что мы должны разубеждать его в том, в чем некогда убедили, его окровавленным платьем и с чем он свыкся. И на круг он будет больше зол на нас за то, что мы отняли у него горе, чем за то, что мы его причинили ему. Разумеется, он станет упорствовать и не будет нам верить, и это, с другой стороны, хорошо и желательно. Пусть он не верит нам некоторое время, «Ибо, поверю нам сразу, он свалился бы замертвую. «Да, как сказать это ему, чтобы радость не была для него слишком внезапной, а разочарование в печали чересчур велико? Лучше всего было бы, если бы мы могли ничего ему не говорить, а просто отвезти его в землю египетскую и поставить перед сыном Иосифом, чтобы старик увидел его собственными глазами». и отпала нужда в словах. Но достаточно трудно будет перевести его в Мицраим, на тучные пажики, даже когда он узнает, что Иосиф живет там. Следовательно, сначала он должен узнать об этом, иначе он наверняка не поедет. А ведь у правды есть не только слова, но и знаки, например, подарки возвысившегося брата и фараоновы, колесницы для нашего переезда. Мы их покажем ему, покажем, может быть, даже прежде всего, еще до того, как начнем говорить, и потом объясним ему эти знаки. А по этим знакам он поймет, что возвысившийся желает нам добра, и что мы живем душа в душу с проданным братом, и старик не будет долго сердиться на нас, когда все откроется, и не захочет проклясть нас. Да и может ли он проклясть Израиль, Десятерых из двенадцати. Этого он никак не может сделать, ибо это ж начало бы лезть на рожон, противиться решению Бога, выславшего Иосифа вперед, нашим квартирьером в землю египетскую. А потому, ребята, не будем труса праздновать. Настанет час, и мгновение подскажет нам, как это дело обтяпать получше. Сначала мы разложим перед ним подарки, добро да египетское, и спросим, откуда это, отец, по-твоему, и от кого? Ну-ка угадай, оттуда, снизу, от великого хлеботорговца, это посылает тебе никто иной, как он. Но если он тебе это посылает, значит, он должен, наверное, очень тебя любить. Значит, он должен, наверное, любить тебя почти так, как любит своего отца сын. Но как только мы произнесем слово «сын», «Половина дела будет сделана, самое трудное будет уже позади. Потом мы еще немного поиграем этим словом и постепенно перестанем говорить. Это посылает тебе главный хлеботорговец, и скажем, это посылает тебе твой сын. Иосиф посылает это тебе, потому что он жив и владычествует над всей землею египетской». Так намечали они порядок действий, одиннадцать братьев, ежедневно и еженощно совещаясь в шатре, и, пожалуй, слишком быстро для их тревоги подходило к концу знакомое уже путешествие. От Менфи к пограничным крепостям, затем через ужасы пустыни в страну Филистимлян на Газу или морскую гавань Хазати, где они отделились от каравана, к которому примкнули в Египте, и откуда направились вглубь страны, В горы, к Хеврону, короткими дневными, а чаще ночными переходами, ибо весна была в цвету, когда они возвращались, и ночи, посеребренные, почти вполне прекрасной луной, были уже приятны. А поскольку разросшийся их отряд с египетскими колесницами, лошаками и слугами, а также стадом ослов, почти в пятьдесят голов, повсюду вызывало любопытство, И напутников глазел сбегавший салют, то братья, которым это было в тягость, обычно днем отдыхали, а по ночам продвигались к родине, к скипидарным деревам рощи Мамры, где находился волосиной дом отца, и стояли хижины большинства из них. В последний, правда, день они тронулись в путь рано, и в пятом часу пополудни были уже близки к цели, хотя из котловины... по которой они ехали, родового их штана еще не было видно, ибо знакомые холмы скрывали его от них. Оторвавшись от своего обоза, они ехали верхом на ослах несколько впереди его, одиннадцать задумчивых всадников, которые прекратили всякие разговоры, ибо сердца их стучали, и, несмотря на все принятые решения, никто толком не знал, как начать, как сказать это отцу, чтобы его не свалить. Когда они так приблизились к нему, все, что они намечали прежде, перестало им нравиться. Они нашли это нелепым и непристойным, и такие штуки, как угадайка и «кто же он», казались им теперь отвратительно пошлыми и совершенно неуместными. Каждый про себя пренебрежительно их отвергал, и некоторые пытались в последний миг придумать взамен что-нибудь новое. «Может быть, послать кого-то вперед?» например, прыткого Нефалима, чтобы он известил Иакова, что они вот-вот прибудут с Вениамином и принесут великую невероятную весть, невероятное отчасти в том смысле, что ей невозможно поверить, отчасти же, пожалуй, потому, что она настолько идет разрез со всеми привычными представлениями, что ей не хочется верить, и все-таки это живая правда Господня. Так думалось то одному-то другому Выслав вперед гонца, удобнее всего подготовить к новости отцовское сердце. Они ехали шагом.